Глава 4. Наверное, если бы речь шла о единичном случае, не стоило бы подробно описывать, как, разумеется, неадекватно реагировал на мировую войну ребенок. Однако то был вовсе не единичный случай. Так или примерно так в детстве или в ранней юности восприняло войну целое поколение немцев, и, что особенно важно, — Именно это поколение готовит сейчас новую войну. От того, что эти люди были в ту пору детьми или подростками, их восприятие тогдашних событий не делается менее сильным и не перестаёт сказываться в дальнейшем. Напротив, душа масс и душа ребёнка в своих реакциях очень похожи. Невозможно себе представить, насколько ребяческими по самой своей сути являются теории, которые способны поднять массы и повести их за собой. Для того, чтобы стать движущей силой, большие серьёзные идеи должны опроститься буквально до детского уровня, сложившееся в детстве, а затем в течение 4 лет вколачивающееся в мозги Совершенно фантастическое представление о войне может спустя два десятилетия превратиться в смертельно опасное мировоззрение большой политики. Война как великая, вдохновенно волнующая игра народов, способная дарить более глубокими переживаниями и более сильными эмоциями, чем всё, что может предложить мирная жизнь, таков был С 1914 по 1918 год ежедневный опыт целого поколения немецких школьников это и стало основой позитивного образа нацизма. С этим связана неотразимая притягательность войны как игры, простота, активизация фантазии и желание действовать. Отсюда же нетерпимость и жестокость по отношению к политическим противникам. Впрочем, тех, кто не желает играть, считают даже не противниками. К ним относятся как к вредителям, срывающим интересное состязание. И наконец, из этого естественным образом вырастает враждебное отношение к любому соседнему государству. Потому что любое из подобных государств воспринимается не как сосед, но как враг. Воленс-Ноленс. Ведь в противном случае игра вообще не состоится. Очень многое позднее содействовало нацизму, а также модифицировало его сущность. Но здесь, в этом детском переживании, лежит его исток. Именно не в фронтовом опыте немецкого солдата, а в переживании далёкой войны немецким школьникам. Фронтовое поколение в большинстве своём дало очень мало настоящих нацистов, да и сегодня плодит в основном нытиков и маловеров. Что объяснимо. Тот, кто пережил войну в реальности, оценивает её совсем по-другому, нежели тот, кто видел войну издали. Есть и исключения. Вечные солдаты. Для них война со всеми её ужасами осталась единственно возможной формой жизни, и вечные потерпевшие жизненный крах неудачники, с полным восторгом воспринимающие ужасы и разрушения войны. Этим, считают они, отмщено жизни, для которой сами они оказались недостаточно сильными. К первому типу принадлежит, наверное, Гэринг. ко второму наверняка Гитлер. Примечание. Герман Вильгельм Геринг, 1893-1946 годы. Один из руководителей нацистской Германии и НСДАП. Министр без портфеля в первом правительстве, впоследствии министр авиации, создатель и руководитель нацистской авиации. В годы Первой мировой войны лётчик, удостоенный наградами за храбрость, приговорён к смерти на Нюрнбергском процессе, покончил с собой накануне казни. Конец примечание. Поколение настоящих нацистов, люди, родившиеся в десятилетие между 1900 и 1910 годами, воспринимавшие войну вне её реальности как большую захватывающую игру вне её реальности мне могут возразить а голод это правда но я уже рассказывал сколь мало мешал голод нашей игре наверное он даже ей в чём-то способствовал сытые и хорошо одетые мало склонны к фантазиям В любом случае, один только голод не мог разочаровать нас в войне. Он, если можно так выразиться, нас закалял. В результате появилась привычка к недоеданию, неприхотливость, а также не избалованность, одна из симпатичных черт моего поколения. Мы рано научились обходиться минимумом жратвы. Большинство ныне живущих немцев трижды пережили нехватку продовольствия. Первый раз в войну, второй раз во время гиперинфляции и в третий раз теперь под лозунгом пушки вместо масла. Примечание. Пушки вместо масла. Популярный в 1935-1936 годах лозунг, выдвинутый нацистом номер 3 Рудольфом Гессом. в своей речи 11 октября 1936 года этот тезис активно развивали в своих речах и другие лидеры третьего рейха так геринг летом 1936 года в своих выступлениях перед народом спрашивал что вы предпочтёте масло или пушки пушки нас сделают сильными масло всего лишь толстыми Министр пропаганды Йозеф Геббельс 17 января 1936 года говорил: "Мы можем обойтись без масла, но не можем обойтись без оружия. Стреляют не масло, стреляют пушки". Фраза символ милитаристской политики государственной власти, озабоченной подготовкой к агрессии, а не благосостоянием народа. Конец примечания. В этом отношении немцы тренированы и готовы держать удар. Мне всегда казалось сомнительным широко распространенное суждение, будто немцы проиграли войну из-за голода. Они голодали до 1918 года уже три года, и 1917 год в продовольственном отношении был куда хуже, чем в 1918 года, на мой взгляд, немцы прекратили воевать не потому, что голодали, а потому что увидели, война проиграна и положение страны безнадёжно. Точно так же мировую войну, которая неотвратимо приближается, немцы вряд ли остановят и скинут нацистов от одного только голода. Сегодня они полагают, что голод Это, так сказать, их нравственный долг. Во всяком случае, он не так уж страшен. Немцы стали народом, который чуть ли не стесняется столь естественной потребности в питании, а нацисты используют тот факт, что они не додают народу еды, в качестве косвенного средства своей пропаганды. Нацисты публично обвинили всех, кто, так сказать, ругается мол это от того что у них нет масла и кофе правда сейчас в германии довольно много так сказать ругающихся но по большей части у так называемой ругани совершенно другие как правило куда более достойные причины эти так называемые ругающиеся стыдились бы высказывать недовольство скверным питанием В Германии значительно меньше тех, кто недоволен продовольственным положением страны, чем можно заключить, читая нацистские газеты. Однако пишущие в этих газетах прекрасно понимают, что делают, утверждая обратное. Ибо, если недовольному немцу сказать, что его недовольство вызвано неизменным желанием набить брюха, он тут же перестанет ворчать. Но как было сказано выше, Я считаю это одной из довольно симпатичных черт современных немцев.